Глава тридцать вторая. Защитница. Луис не просто подпрыгнул, но и не удержался от крика, слышного только внутри его шлема. В голосе Тилы звучал смех и знакомая невнятится в согласных из засрошавшихся в жесткий клюв губ и десен. У меня нет никакого желания снова сражаться с кукольником Пирсона. Хмей, думаешь, это ты опасен? Тот кукольник едва меня не прикончил. Каким-то образом она включила их не работающие наушники. Не могла ли она точно также за ними следить? Но в таком случае они уже были бы мертвы, так что следовало предполагать обратное. Ваш корабль не подавал никаких сигналов, связь не работала. Мне нужно было знать, что происходит внутри, так что я кое-что соорудила, чтобы подключиться к шагодискам. Должна тебе сказать, это было не просто. Сперва мне пришлось догадаться, что кукольник мог забрать шагодиски со своей родной планеты, затем сделать вывод о том, каким образом они работают и собрать свое устройство. А когда я подключил его и перепрыгнула на корабле, кукольник нынулся к включателю стационального поля. Мне пришлось сообразить, где находится диск передатчик и не вмерз как можно быстрее. Но я выбралась оттуда. Ваши корабли сейчас, наверняка, в стазисе, и никто не придет вам на помощь. Теперь я иду к вам, сказала Тила, и Луис почувствовал горечь в ее голосе. Ничего больше не оставалось, как только ждать. На замыкающего, как и на все оборудование на борту Иглы, можно было не рассчитывать. В их распоряжении осталось лишь то, что было при себе. Однако, если Тила не лгала, она могла появиться весьма скоро. Луис поднялся на летательном поезде в воздух. Милля другая, но крыша все еще оставалась далеко наверху. Пруды и реки, пологие холмы, тысячи квадратных миль, превратившись в дикую местность сада. Слева росли бескрайние джунгли колоколообразных деревьев с кружевными листьями. На сотнях квадратных миль желтых зарослей по вращению, и справа еще сохранились следы рядов. которыми они и когда-то были высажены. Он нашел один большой вход по вращению и, по крайней мере, еще три поменьше, включая туннель в стороне против вращения, тот самый, который привел их сюда. Луис опустился почти к самой поверхности. Им предстояло обороняться с четырех направлений. Если бы удалось найти что-то вроде чашеобразной впадины, Вон там в стороне река с пологими холмами вокруг. Почему бы не на середине реки? Он вгляделся сверху, чувствуя, что упустил нечто важное. Точно. Луис помчался обратно туда, где укрылся Хамих, схватив его за лапу, ву показал направление. Кивнув, Ксэн побежал к коридору, через который они вошли, таща за собой скафандр, словно воздушный шар. Взлетев, Луис помахал харкаби паралин. давая знак следовать за ним. Зазубренная гряда низких холмов с прудом за ними могла послужить неплохим укрытием. Опустившись на вершину, Луис распоростался на камнях, наблюдая за входом. На мгновение он отвлекся, бросив в сторону пруда моток сверх проводящей нити и убедившись, что та достигла воды. Из иглы был лишь один выход. Единственный шагающий диск, до которого могла добраться Тила, вел к зонду на склоне горы Олимп. Тила следовала тем же путем, что и они, и путь этот вел сюда. Несколько глотков сахарного сиропа, несколько глотков воды. Постараться расслабиться. Луис не мог видеть хмей и понятия не имел, куда тот ушел. Харкоби Паралин не сводила с него взгляда. Луис показал на коридор, затем махнул рукой. Поняв его, она скользнула за изгиб холма, и Луис остался один. Не в мирс. Эти холмы были чересчур плоскими. Доходившие до бедра заросли блестящих темно-зеленых листьев могли скрыть неподвижно лежащего человека, но помешали бы движению. Шло время. Луис в спешке воспользовался санитарным устройством в скафандре, чувствуя себя полностью беспомощным, затем вернулся на свой пост. Будь на готове с ее знанием внутренней транспортной системы ремонтного центра, она появится весьма скоро, через несколько часов или прямо сейчас. Сейчас тело появилось подобно самонаводящемуся снаряду под самые крыши коридора. Едва ее заметив, Луис перекатился по земле, готовясь выстрелить. Она стояла во весь рост на диске диаметром в шесть футов. державшись за вертикальную стойку с ручками и кнопками, Луис выстрелил, выстрелил из своего укрытия и Хами. Два рубиновых луча ударили в одну и ту же цель. Тила уже присела, прячась за диском. Она увидела все, что хотела, определив их позиции с точностью до дюйма. Но летающий диск вспыхнул рубиновым пламенем и начал падать. Луис успел в последний раз заметить Тилу. Прежде чем та скрылась за странными кружевными деревьями, она развернула маленький пароплан. Следовало полагать, что она жива и невредима и быстро уходит. Осторожно переедя на другую сторону вершины холма, Луиз взглянул вниз. Конец сверхпроводящей нити все так же тянулся в пруд, так что все могло получиться. Где она? Что-то взмыло в воздух с вершины соседнего холма, вспыхнул зеленый луч. точно поразив цель, которую тут же охватило пламя. Скафандр Хамеи перестал существовать, но к основанию зеленого лазерного луча устремилась стая косморядов величиной с ладонь. Последовали полдюжины белых вспышек, а затем неподалеку с треском ударила молния. Хамеи все-таки удалось превратить изготовленные кукольниками батареи в бомбы. Тело было рядом, и у нее имелся лазер. И если она обходила пруд кругом за самой вершиной, Луис несколько сменил позицию. Обгоревший скафандр Ахмии падал слишком медленно, и защитница могла понять, что в нем никого нет. Ктулку и Аллах. Как вообще сражаться с везучим защитником? Появившись чуть ниже по склону, чем ожидал Луис, Тила выстрелила в него зеленым лучом и исчезла, прежде чем Луис успел шевельнуть пальцем. Защитный экран в шлеме спас его глаза, но тело Браун действительно пыталось убить Луисово, неважно, повинуясь ли инстинктам или по какой-то иной причине. Тело возникло вновь, на этот раз в другом месте, и зеленые лучи погас на черной ткани. На этот раз Луис успел выстрелить в ответ, но тело опять исчезло, и он не знал, попал ли в нее. Он заметил, что эластичный кожаный панцирь На ней слегка болтается, а суставы жутко распухли. Костяшки пальцев напоминали грецкие орехи, колени и локти походили на дыни. Никакой брони на ней не было, не считая ее собственной кожи. Скатившись по склону холма, Луис быстро пополз. Это оказалось нелегко. Где она появится в очередной раз? Ему никогда не приходилось играть в подобные игры за двести прожитых лет. Ему ни разу не довелось быть солдатом. Над прудом поднялись два облачка пара. Слева от него внезапно встала и выстрелила Харкаби Паралин. Где Тива? Ее лазер не отвечал. Харкаби Паралин немного постояла, словно мишень в черных одеждах, затем пригнулась и побежала вниз по склону, после чего распласталась на земле и поползла влево и вверх. Слева от нее прилетел камень, как могла тело столь быстро там оказаться. Камень с силой ударил в руку Харкаби Паролин, сломав кость и разорвав рукав. Взывв, женщина вскочила с земли, и Луис подумал, что сейчас ее срежет лазер. Не в мирс, следи за лучом. Но Луис так, но луч так и не появился, и Луис понял, что нужно не смотреть, а действовать. Он видел, откуда бросили камень. Между двумя холмами была расселена, и он как можно быстрее пополз туда, чтобы склон холма оказался между ним и тилой. Потом вокруг. Не в мерс. Где сейчас хамии? Луис рискнул бросить взгляд над вершиной. Харкоби Паролин перестала кричать, почувствовав запах. Сбросив летательный пояс, она одной рукой сорвала с себя черную ткань. Другая ее рука безвольно свисала. Она начала пытаться снять скафандр. Тила точно там побывала, куда она могла переместиться. На Харкаби Паралин она не обращала никакого внимания. Харкаби Паралин никак не удавалось снять шлем. Шатаясь, она двинулась вниз по склону, пытаясь одной рукой разорвать ткань, а затем попробовала разбить стекло шлема камнем. Прошло слишком много времени. Тила теперь могла быть где угодно. Луис перебрался в оставшуюся от высохшего ручья впадину. Если он попытается подняться на вершину, она его увидит. Неужели Тила в самом деле могла предугадать каждый его шаг? Защитница, где она сейчас? позади меня? Почувствовав, как по спине бегут мурашки, Луис сам не зная почему, развернулся кругом и выстрелил в Тилу в то самое мгновение, когда вдоль его ребер скользнул маленький кусок металла. Снаряд разорвал скафандр и плоть, сбив прицел. Луис зажал левой рукой разорванную ткань, шаря рубиновым лучом по тому месту, где только что была Тила. Внезапно она появилась снова и исчезла, прежде чем луч успел ее настичь, и металлический шарик отбил несколько осколков от его шлема. Луис скатился по склону, крепко зажимая скафандр левой рукой. Сквозь растрескавшееся стекло Он увидел, как Тила приближается к нему, подобно огромной черной летучей мыши, и выстрелил в нее рубиновым лучом быстрее, чем она смогла бы увернуться. Ни в мирс она даже не пыталась уворачиваться, да и зачем? Одеяние харкаби паралин из черной сверхпроводящей ткани теперь было на Тиле Браун. Луис крепко сжал лазер обеими руками, не сводя с нее луча. Пусть ей станет как можно жарче, прежде чем она его убьет. Закованный в панцирь демон прыжками мчался в его сторону, окруженный рвущейся в клочья черной тканью. Рвущейся? Почему? И что это за запах? Свернув в сторону, Тила швырнула лазер, словно снаряд в хмии. Дезинтегратор и лазерный фонарь вылетели из лапы хмии, и Тила сходу врезалась в кзина. Запах древа жизни забивал нос Луиса и его мозг. Это было вовсе не похоже на ток. Тока вполне хватало, чтобы достичь наслаждения, и ничего больше для этого не требовалось. Запах древа жизни вводил в экстаз, но вызывал зверский голод. Теперь Луис знал, что такое древо жизни. У него были блестящие темно-зеленые листья, похожие на сладкие картофель корни. Оно росло повсюду вокруг Луиса. а его вкус казалось будто некая частица мозга помнила вкус рая. оно росло повсюду вокруг, но есть он не мог. он не мог есть из-за шлема. Луис с трудом оторвал руки от удерживающих шлем зажимов, поскольку он не мог есть, пока человеческая разновидность покорзщитника убивала химию. он удерживал лазер обеими руками, словно от того могла быть отдача. Кзин и защитница сплелись воедино и катились вниз по склону, оставляя за собой обрывки черной ткани. Луис навел в их сторону рубиновый луч. Сначала стреляй, потом целься. Ты вовсе не голоден. Это тебя убьет. Ты слишком стар, чтобы превратиться в защитника. Это тебя убьет. Не в мирс. Этот запах. У Луиса кружилась голова. Приходилось спрашивать. прилагать невероятные усилия, чтобы ему сопротивляться, столь же невероятные, как и для того, чтобы не поставить заново дрought каждый вечер в последние восемнадцать лет его жизни, невыносимо. Луис крепко сжал в руках Лазар, продолжая ждать. Тила пропустила пенок, способный ее выпотрошить. На мгновение она выбросила ногу, которой коснулся рубиновый луч, и голень Тилы ослепительно вспыхнула красным. Луис выстрелил еще раз, но промахнулся. Часть голова розового хвоста Хмии вспыхнула и отвалилась, извиваясь, словно раненный червяк. Кзин, похоже, даже этого не заметил, но тела поняла, откуда исходит луч, и попыталась швырнуть под него Хмии. Луис увел красный луч в сторону и продолжал ждать. Хмейи был ранен, у него текла кровь, но он навалился на защитницу сверху, используя собственную массу. Заметив неподалеку камень с острым краем, похожий на тщательно обтесанное ручное рубило, которое могло бы расколоть Хмейи череп, Луис нажал на спуск и прицелился в камень, к которому метнулась рука тилы, но тут же вспыхнула пламенем. Сэр Престила, не в мирс, этот запах. Я убью тебя за запах древа жизни. Тила лишилась руки и голени, что явно уменьшило ее шансы. Но насколько сильно она успела покалечить Хамии? Вероятно, они начали уставать. Луис отчетливо увидел, как жесткий клюв Тилы самкнулся на толстой шее Казина. Хамии извернулся, и на мгновение за изуродованным черепом Тилы не стало видно ничего, кроме голубого неба. Луис вонзил луч лазера в ее мозг. Луиса Хмии пришлось приложить совместные усилия, чтобы разжать самкнувшиеся на горле Кзина челюсти Тилы. Ее двигали инстинкты, а не разум. Тяжело дыша, проговорил Хмии. Ты был прав. Она сражалась ради того, чтобы проиграть. Одному кадабту, видно, чтобы со мной стало, если бы она дралась ради победы. А потом все закончилось, если не считать пропитавшей шкуру хмей и крови ушибленных и вероятно сломанных Робер Луиса, причинявших ему невыносимую боль, а также запаха древа жизни, который продолжал висеть в воздухе, и еще, если не считать Харкаби Паралин, которая стояла по колено в пруду, с пеной у рта, пытаясь расколотить стекло шлема. Взяв женщину за руки, они повели ее прочь. Она сопротивлялась. Луис тоже сопротивлялся желанию остаться здесь, среди росших рядами зарослей древа жизни. Остановившись в коридоре, Хами снял с головы Луиса шлем. Дыши, Луис. Ветер дует в сторону полей. Ву принюхался, запах исчез. Они сняли шлем с Харкаби Паралин, чтобы запах выветрился из ее скафандра, но, похоже, это не имело никакого значения. Взгляд ее оставался безумным. Луис стер пену с ее губ. «Ты можешь сопротивляться?» — спросил Кзин. «Можешь удержать ее, не дать ей вернуться. И себя тоже?» «Могу. Вряд ли это кому-либо удалось бы, кроме завязавшего токомана. Гррррм!» «Тебе не понять. И не надо. Дай мне свой летательный пояс». Тугие ремни наверняка причиняли хамеи боль, поврежаясь в его раны. Казин отсутствовал всего несколько минут, вернувшись с летательным поясом Харкоби-Паролин, своим дезинтегратором и двумя лазерными фонарями. Харкоби-Паролин несколько успокоилась, возможно, просто устав. Луис, сражавшийся с жуткой депрессией, едва расслышал слова Хми. Похоже, мы выиграли сражение, но проиграли войну. Что будем делать дальше? И твоей женщине, и мне. Необходима медицинская помощь. Возможно, нам удастся добраться до челнока. Пройдем через иглу. Что значит, проиграли войну? Ты слышал телу, игла в стазисе, а у нас не осталось ничего, кроме того, что есть при себе. Как мы узнаем, что делает вся эта техника без приборов иглы? Мы выиграли. Луис и без того чувствовал себя отвратительно, и пессимизм Казина. отнюдь не прибавлял ему настроения. Она теперь мертва, согласен? Откуда она могла знать, что замыкающий тянется к кнопке включения стазиса? Да и зачем ему это было нужно? Когда на его корабле находился защитник, прямо за стеной? Разве до этого там же не пребывал в ловушке Кзин? Стена сделана из того же материала, что и корпус «Дженерал Продактс». Я бы скорее предположил, что замыкающий собирался отключить шагодиски, но не успел. Хмил задумался. У нас есть дезинтегратор и только два летательных пояса. Посмотрим, насколько мы далеко от иглы. Примерно в двух тысячах миль, практически в обратном направлении, не в мирс. Что делают люди со сломанной рукой? Накладывают на нее шину. Луис встал. Двигаться было нелегко. Найдя длинный алюминиевый стержень, он с трудом вспомнил, для чего собственно тот был ему нужен. Для повязки не нашлось ничего другого, кроме сверхпроводящей ткани. Рука Харкабии-паралин чудовищно распухла. Луис наложил шину, а затем воспользовался черной нитью, чтобы зашить самые глубокие раны Хмии. Оба они могли умереть без медицинской помощи. А ждать ее было не откуда. Луис тоже чувствовал себя так, что вполне мог бы сесть и умереть на месте. Продолжай что-то делать, мне в мир съесть. Если ты сдашься, легче не станет. Рано или поздно все равно придется это пережить. Так почему бы не сейчас? Нужно соорудить насилки между летательными поясами. Что можно использовать? Сверхпроводник недостаточно прочен. — Надо что-то найти, Луис. Я слишком сильно ранен, чтобы заниматься поисками. — Незачем. Помоги мне снять скафандр с Харкаби Пуаралин. Срезав с помощью лазера переднюю часть скафандра, Луис нарезал ткань на полосы, а затем проделал отверстия по краям оставшегося скафандра и пропустил через них полоски прорезиненной ткани, привязав другие их концы к ремням своего летательного пояса. Скавандра превратился в имеющие форму тела харкаби-паралин-носилки, на которые они уложили женщину. Та больше не сопротивлялась, но продолжала молчать. Умно, заметил Хами. Спасибо. Лететь сможешь? Не знаю. Попробуй. Если тебе придётся отстать, а потом ты почувствуешь себя лучше, у тебя всё равно остаётся летательный пояс. Возможно, мы найдём достаточно крупный ориентир. к которому я смогу за тобой вернуться. Они двинулись по коридору, который ранее привел их сюда. Раны Хмии снова начали кровоточить, и Луис понимал, насколько тот страдает. Через три минуты они наткнулись на диск диаметром в шесть футов, паривший на высоте в фут и нагруженный снаряжением. Луис и Хмии опустились рядом с ним. Следовало догадаться, грузовой диск Тилы. Еще одно интересное истечение обстоятельств, сказал Луис. Еще одна часть ее игры, да. Оставшись в живых, мы должны были его найти. Содержимое диска выглядело странным и чуждым на вид, за исключением тяжелого ящичка с расплавившимися замками. Помнишь, спросил Луис, это аптека со скоттеротилы. К зину, она не поможет. И лекарством уже двадцать три земных года. Лучше, чем ничего, по крайней мере для нее. У тебя же есть таблетки от аллергии, и никакая инфекция тебе здесь не грозит. Мы достаточно далеко от карта Казина, чтобы подцепить какую-нибудь казинскую бактерию. Казина выглядел не лучшим образом, ему не следовало вставать. Можешь разобраться в управлении, спросил он. Не уверен, что сумею сам. К чему лишние проблемы, покачал головой Луис. Вы с Харкаби Паралин ложитесь на диск. Он уже парит в воздухе. Я потащу его, а вы спите. Хорошо, только подключи ее сперва к карманному автоврачу. И привяжитесь оба к стойке управления.